Идти оказалось совсем недалеко. По уже знакомой ведуну дорожке они поднялись на обрыв, повернули вправо, и факельщик отворил низкую дверь сруба, собранную из сосновых плах. Олег нырнул туда, нашарил в стене кучу сваленной соломы, также на ощупь добыл из мешка спальник, раскрутил и забрался в него. Эй, водяной, вылазь! Казалось, прошел всего миг, но из-под двери уже вовсю лился свет, от стен струилось тепло. Олег потянулся, вылез из спального мешка, подтащил ближе мешок походный, достал ремень, опоясался, меч завернул в спальник. — Эй, бродяга, тебя чего, вытряхать надо б на? — А дверь-то отперта? — спросил ответ Середин. — Да открыто! Выходи! Бедун толкнул плечом створку, легко отлетевшую на полосе из толстой буйволовой кожи, заменяющей петли. Шагнул на открытое место, зажмурился от яркого света. — Вот, боярин, сей смерть ночью плескался. Как из озера вылез, так ворасы и полонили. — Ты кто таков будешь, человече? Солнце било середину в глаза, и только сильно прищурившись, он увидел, что перед ним стоит совсем молодой паренек, лет восемнадцати, гололицый, в простой рубахе и шароварах. Но на шее висит тяжелая золотая гривна, пояс его наборный с золотыми янтарными пластинами. Рукоятью меча и ножны тоже сверкали самоцветами. Сапоги же были красными из тонко выделанной кожи. Здешний князь? Хотя нет, в изборске князей никогда не было, значит, посадник. Или лучше переборщить, как бы оскорбление не вышло. Бедуном Олегом меня все кличут, княже. Приложив руку к груди, слегка поклонился Средин. По поручению князя русского... Ведьму с Тверского тракта пытался выкинуть. Да так, получается, вышло, что сама она меня выбросила. Придется, стало быть, с изного на Тверцу скакать, заканчивать. Для боярина русского зело бедно смотришься, путник. Таковых к двору дядюшки, мого, вовсе не пускают. — Вы княже, не боярин, — виновато развел руками Олег. Знатностью и серебром не богат. А что до правителя земель русских допущен был, так не чести ради, а для развлечения. Поединок магов на Перу князь затеял. Боярам для смеха, нам для проверки. Не за меня князем, — все же поправил его юноша. Посадник я здешний, боярин Переяр». Ведь он поклонился снова, выражая свои извинения. А что ж ты, победа, и не хвастаешься, гость известный?» Поинтересовался из-за плеча боярина широкоплечий пожилой воин с хитрыми морщинками вокруг глаз и тонкой седой бородой. Несмотря на жару, одет он был в синий плащ, запахнутый и сколотый медной фибулой, покрытый разноцветной эмалью с непонятным рисунком. «Наслышаны мы, повеселись он!» Малва разбежалась быстро, коли ты это есть, а не сказочник бродячий. Чего хвастаться, коли о том и так вся Русь прознать успела? Жаль, у нас тебе состязаться ни с кем, пожарил боярин Киреяр. Волхвов и тех не осталось. У вас же тут святилище на все земли знаменитое, удивился Олег. Куда же все волхвы из него пропасть-то могли? Проповедники третьего дня в святилище наше приходили, — ответил сбоку молодой воин с копьем и в кольчуге. Распятому богу молиться звали. — На нечто волхвы ваши уверовали? — не поверил своим ушам ведун. Мудрый Провеслав напомнил им. — мол, на крестах Токума воров в землях Сайградских позорят. Сказывал столь жалкому Богу, что и себя спасти не способен, даже самой простой требы ни один славянин не принесет. И потому места для него в нашем святилище нет. Проповедник же сие, как услышал, посохом своим волхва-старого по голове ударил. «Повесили?» в Середин понял, что сейчас услышит историю еще одного великомученика. — Не, побили токома, но до смерти. Проповедник же сей не един странствовал, а с учениками корепкими. Ага. Продолжение религиозного диспута стало прорисовываться все более подробно. — Порешили волхвы тех странников, — Врезал рассказ «Седой воин». Токомо и сами лежат все, кроме двоих, но и те побитые зело. Один хромает, другой же руку в лубке носит. На что и годные казались, так только молебен Треглаве, благодетельница наша и сотворить, дабы спасителя прислала, что русалий завтра вместо них провести сможет. Мудрость Треглавы не знает границ. По спине усередина пробежал неприятный холодок. — Ты, бедун, ты пришел из воды. Не бывает знака яснее, — кивнул юноша. Да Боярин стрекал. — В хоромах моих посели гостя. Накорми, напои, отдохнуть дозволь хорошенько. Завтра дело у него будет важное, за я головой отвечает. Пусть готов будет. Слушаю, посадник. Седой воин подступил к стражнику, прошептал тому что-то на ухо и поспешил догонять юного переяра, уходившего за ворота. Пошли, ведун, предложил стражник, перехватив копье. Обожди, дай я глядеться, до да завтра время еще есть. Вздешнем мире местность вокруг выглядела совсем иначе нежели в двадцать первом веке. Если в будущем над священными магическими ключами лежал пустырь, то сейчас здесь стояло обширное святилище, обнесённое монументальным бревенчатым забором. Одновременно тын перекрывал подходы к реке жизни. Именно там находились ворота, и, похоже, стоявшая в них стража как раз и заловила Ночью ведуна. Молодой человек выбрал не самое удачное место, чтобы ступить на берег. Между дорогой к ключам и поляной с идолами стоял обширный дом в два жилья. Вестима обитали здешние волхвы. И явно не бедствовали. Вторые оборота открывались в сторону города. На месте будущего кладбища ныне раскинулось ремесленная слобода, за которой между расселиной и обрывом был прорыт глубокий ров и поставлена каменная стена в четыре человеческих роста высотой, да еще с двумя башнями на углах. Дальше стена становилась ниже и уже, но те участки защищала сама природа.